Глава 21. А в бывшей столице война закончилась. Жителям и ополчению торговой стороны было объявлено о смене власти в городе и разрешение тем, кого это не устраивает, покинуть его. И уже новым жителям княжества напомнили о запрете рабовладения и предложили добровольно отпустить всех рабов, пока власть устанавливалась. «Хорошо!» — причмокнув, с удовлетворением произнес Фомичев, удобно устроившись в кресле бывшего Кагана и сделав основательный глоток вина. Через открытое окно он смотрел на закат, отдыхая душой и телом. После посещения обнаруженной во дворце византийской бани князья и примкнувший к ним Никодимов расположились в помещении рядом со спальными покоями Кагана и наслаждались относительно прохладным ветерком от реки, проникавшим внутрь через раскрытое окно. Здания, построенные из кирпича и глины на острове посередине Волги, в целом неплохо защищали от жары. А с учетом, что Каган не пожадничал и вставил стекла в окна, тем самым отрезав внутреннее помещение от внешней температуры, можно было назвать условия проживания комфортными. Правда, не столь комфортными, как в Вяземском замке. И тем не менее, дворец в Хамлиджи был вторым по удобству проживания, хотя бы просто потому, что был не сплошь деревянный. «Хорошо», — поддержал его Гинтуфт, также развалившийся в кресле напротив, и впервые за неделю похода сменивший поддоспешник на просторный халат после бани. Только вот, староват я, наверное, стал. Жарко. Или просто не привык. Я ведь впервые так далеко на юг выбрался. Да что там говорить. Я в лесах всю жизнь провел. Признаю, тяжко мне было в этом походе но пропустить такое событие я не мог. «Что дальше, Сергей?» — поинтересовался Олег, единственный, кто остался на ногах и сейчас с кубком в руке, меривший шагами помещения. «А что дальше?» — лениво переспросил Сергей и сам же ответил. «Будем осваивать то, что взяли. Ты — волок. Кстати... Не думаешь канал строить? Неплохой торговый путь получится. Тут из Этиля в Дон, далее из притока Дона в приток Днепра. И вуаля! Как бы не в половину сократишь путь из Хвалынского моря в Варяжское. Я еще не отбил деньги за канал из Припяти в Вислу, вздохнув, ответил Олег. Но мысль такая меня посещала. Только ведь я часть золота у тебя отберу. Остановившись, он вопросительно посмотрел на Фомичева. «Золото все так же не главное», — ответил тот. «По крайней мере, для меня. Хотя и для вас тоже. Золото нужно нам для того, чтобы его тратить. Вопросы с золотом мы успешно решаем, и я не вижу особых проблем с этим. Проблема у меня была и есть все та же — «люди». Мы откусили кусок территории значительно больше, чем вся Европа. И эта территория фактически безлюдна. Нам нужны люди, чтобы ее заселить. И я буду их покупать за золото, потому что чем их больше будет, тем сильнее буду я. Следовательно, чем больше их будет, тем я больше смогу им продавать товаров. И золото вернется снова ко мне». «Вложение сейчас золота в людей — это кредит в будущее!» Помечов поднялся и, подойдя к открытому окну, вдохнул свежий воздух. «Но это стратегия! А тактически сейчас нужно ставить верфи здесь и на Дону!» «И выходить в моря! Кстати, Олег, в степи западнее Дона есть интересное место!» Интересное нам всем, и расположено оно теперь уже на твоей земле. Фомичев подошел к сумкам со своими вещами и, достав тубус с картой открыл его. «Смотрите!» Фомичев разложил карту на столе. Олег подошел к столу, наклонился, рассматривая карту. Гинтофт кряхтя подвинулся к столу вместе с креслом. «Вот Дон!» Мечев провел пальцем по голубой извилистой линии. «А вот приток Дона. Северский Донец. Вот примерно здесь...» Он обвел обширный овал на карте в междуречии Дона и Северского Донца. «Есть то, что нам крайне нужно. Уголь. Это черный камень, залегающий на разных глубинах, в том числе и неглубоко». «Этот камень горит, и горит гораздо жарче древесины. Используя его в качестве топлива, мы значительно, в разы увеличим выплавку высококачественного металла. Надо пояснять, что это значит». Ответом было молчание. «Но», — продолжил Фомичев, — «и на освоение и добычу угля...» И на его перевозку, и на строительство домен, и выплавку стали, и на работу в кузнях нужны люди. И по мне так не неважно, какого племени, языка и цвета будут эти люди. Если они будут работать на меня, это мои люди. И они мне нужны. И мне плевать, были ли они рабами или нет. У меня они будут свободными и работать за деньги потому что работа будет кормить их, их семьи, приносить золото мне и делать меня и мое княжество сильнее. Нужны ли они вам, вам и решать. Фомичев сделал паузу, снова наклонился к карте. «Смотрите еще!» Он снова чиркнул ногтем по бумаге. «Вот река Урал. Не знаю, как она сейчас называется и под каким названием вам известно». Я ее знаю как Урал. Вот здесь, — он указал верхове реки, — лежит медная руда, неглубоко. Мы сможем ее достать. Из нее выплавляется медь и ее производная бронза. Металлы, которые легко обрабатываются в кузнях. И снова все упирается в людей, которые добудут руду, выплавят металл и доставят ее нам. «Мы сделаем из них товары. Часть возьмем себе и часть продадим. Вернемся к Дону. То, что мы будем возить по нему на север, выяснили. Но там есть дорога и на юг, Византия, Венеция, Египет и все остальное по берегам Средиземного моря. А людей там живет много, и товаров им требуется много. И мы сможем им их продать». И снова для всего этого нам нужны люди, люди и еще раз люди. Подвожу итог. Нам нужно построить верфи и порты внизу низовье и здесь, в Хамлиджа. Кстати, не нравится мне это название. Я переименую этот город в Астрахань. — Что это значит? — поинтересовался Олег. — Не знаю, мне так привычней. «Продолжаю. Проверь, и сказал. Придется строить три порта. Здесь, на Дону и на Урале. По итогам этой деятельности мы должны получить уголь и медь на заводах и выйти в южные моря». «Вот как-то так», — установилось молчание, которое прервал Гинтофт. «М-да... Такое хорошее время было!» когда самой сложной моей заботой было проследить, чтобы охотники набили нужное для прокорма рода количество дичи. А у меня, как справедливо поделить добытое Вике. Поддержал его Олег. Помечов усмехнулся и, подойдя к окну, снова глубоко вдохнул полной грудью. От реки веяло прохладой, остро ощущаемой после дневного зноя. «Хорошо-то как! Перенести бы сюда столицу!» Мечтательно протянул Сергей. И сам же с сожалением отверг эту идею. «Но нельзя! Сердце княжества, его промышленность, а она полноценно работать будет только в Вязьме». Он не лукавил. «Промышленность Вязьмы?» Это оазис относительно современной для него жизни. Автомобили, связь и, главное, электричество. Там его вполне достаточно для обеспечения работы заводов, пусть иногда и в очередь. Здесь этого уже не создать, а по-другому сделать было невозможно. Для того, чтобы получить сегодняшний результат, нужно было все подготовить там. Обернувшись, хитровато прищурив глаза, поинтересовался у галятского князя. Гинтовт, может, ты переедешь? Тот покрехтев, поудобнее устроился в кресле и степенно ответил. Меня уже за эти дни жара до канала, а уж жить здесь. Не, мы лесные люди. А тут. Даже не степи, пустыня. И староват я, да и в свой город душу вложил. Но если кто из моих людей захочет сюда переселиться, препятствовать не буду. «А ты, Олег?» Киевский к ней вздохнул. «Свое бы не потерять. Так что придется тебе, князь, вопрос этот решать». «Хотя, думается, мне ты уже давно все решил, и человек у тебя на этот город имеется». Фомичев картинно раскинул руки и подтвердил эту догадку. «Имеется. Но предложить вам я был обязан. Общее дело делаем. К тому же мои жены, с подачи старшей, еще перед походом выразили желание приехать сюда на отдых с детьми». «Так что можете и вы своих отправить. На теплоходе все поместятся. Да и тут...» Он обвел помещение руками, имея в виду весь дворец. «Места хватит!» И тут сделал себе пометку в голове. «Необходимо установить карантинную зону перед городом. Да и с другой стороны, в Риге не мешает сделать то же самое. Хазармы не добили». «И это мне понятно, хотя и не по душе», — констатировал Олег, выбирая с блюда виноградную кисть поинтереснее. «А как к этому отнесутся их соседи? Не получится ли так, что завтра у нас на границе будут стоять огоряни или ромеи?» «Слышал я в юности такую поговорку, чем больше шкаф, тем громче падает», — с усмешкой ответил Фомичев. Решим этот вопрос. «Вероятность такого развития ситуации маловероятна», вступил в разговор до сих пор молчавший Никодимов. Камлишин прибыл вместе с ярлами и занимался в основном вопросами безопасности, заодно выбирая из многочисленных торговцев подходящие кандидатуры для вербовки разведслужбой княжества. По нашим данным, в течение ближайших месяцев, максимум трех, в Константинополе сменится император. Новому императору будет не до походов и войн на периферии. Он будет укреплять свое положение в столице. В халифате также сейчас неспокойно. И все занимаются решением своих внутренних проблем. Так что у Бека есть время подготовиться. «Ну и мы сидеть сложа руки не будем. Свои войска, конечно, в помощь Хазарам не отправим, но кочевников простимулировать можем. Но дальше все, как у классиков. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Поддержал его Фомичев, приподнявшись и доливая собеседникам из кувшина вино в бокалы. И уже усаживаясь, обратно добавил. С ромеями нам столкнуться в любом случае придется. Причем этот день не за горами. И еще думаю, что сами они воевать вряд ли будут, особенно на суше. А вот натравить кого-либо на нас из соседей это сделают обязательно. Кого они могут использовать для этого? С арабами они на ножах и уже давно. На хазар надежды нет. Остаются у тигуры «Они же черные булгары и, возможно, унгры. Больше никого способных нам сделать больно я не вижу. На море, если перекроют Босфор и Дарданеллы, придется сходить к ним в гости и подсказать, что так делать не нужно. И еще хочу сделать вам предложение. Мне кажется, сейчас как раз подходящее время». Предлагаю объединить наше княжество в союз и назвать этот союз Русь. Наступила тишина. Лишь один Никодимов продолжал невозмутимо маленькими глотками смаковать виноградное вино. Князья с разной степенью интереса в глазах смотрели на Фомичева, ожидая пояснений. По их взглядам Фомичев понял, что с моментом он угадал. Гинтов согласится, прекрасно понимая, что все достижения его племени и его личные, взлетевшего из безвестности сразу в топ региональных лидеров, зиждятся на деятельности Фомичева с окружением. И он также знает, что не полезет Фомичев в его кухню. У него и без того забот полон рот, то есть фактически для него ничего не изменится. С Олегом сложнее, но опять же, по глазам видно, его заинтересовало и подкупило название «Русь». Сам Фомичев ничего против названия «Русь» не имел, поэтому и решил повторить это название в этом варианте истории. Здесь важнее было содержание, нежели название. Удочку с идеей Фомичев закинул, но заострять на этом внимание посчитал преждевременным. Пусть компаньоны обдумают предложение. Поэтому предупреждающий поднял руки. Условия, полномочия, интересы — все обсуждаемо. И торопиться некуда. Просто пока будем добираться домой, обдумайте предложение. И как-нибудь, к примеру, в Новый год соберемся и предметно обсудим. По возвращению Фомичева из похода началась подготовка экспедиции на Дон и Урал. Объемы работ для обеих были нешуточные, поэтому караваны получились изрядные. Если на Дону особых проблем не ожидалось, то экспедиция на Южный Урал была путешествием в неизвестность. Никаких достоверных сведений в настоящем времени о районе, где предстояло начать разработку месторождения, Построить порт, город и завод по выплавке меди не имелось. Поэтому, кроме обычного для подобного случая гарнизона, решено было отправить туда один из родов приволжских степняков. Одновременно на одном из вяземских заводов умельцы общими усилиями начали строить прокатный стан для получения листовой меди, который собирались обивать днище деревянных судов. Да и в общем, медь... Мягкий металл, дающий широкие возможности при обработке и изготовлении множества необходимых предметов. Он уже был давно известен, и изделия из него были совсем не редкость. Но на землях восточных славян медной руды не было. Предметы из меди привозились издалека и стоили недешево. Теперь же имелась возможность занять эту нишу, и развить целую отрасль металлообработки. Инженеры же в своих мечтах на достигнутом не останавливались. Сплав меди-бронза широко использовался при постройке паровых машин, а вот это уже могло вывести производство на уровень середины XIX столетия, в эпоху пара. Все это, конечно, было непросто, но впереди еще более 20 лет. Дальше Фомичев пока не загадывал. Слишком серьезный выбор в финале предстояло сделать не только ему. Одновременно в Астрахань, предложение Фомичева так назвать бывший Хамлич, получило единогласную поддержку от ближайшего окружения. Отправлялись новые глава города и воевода. Воеводой было решено назначить варяга Ингельда, для чего ему было предложено с частью подчиненных, и заявивших желание сменить Полоцк на Астрахань. Неудобства, связанные с этим, компенсировались золотыми монетами в качестве подъемных. Город был расположен в потенциально беспокойном районе, поэтому гарнизон должен был насчитывать 3000 пехоты и лучников и до 5000 утигурской легкой конницы. Тяжелую пехоту в первую очередь набирали из своих варягов и нурманов. Оставшиеся вакансии собирались дополнить за счет найма охочих людей по обеим берегам Варяжского моря. Проблем с этим не ожидалось. Репутация Вяземского княжества и уровень оплаты за службу были у всех на слуху. В эти времена на территории нынешней Германии и Польши бодро, с воодушевлением, резались между собой многочисленные племена и рода славян. Этим успешно пользовались западные соседи, потомки Вестготов, Саксы и Франки. Правда, не упускали они случая, чтобы в удобный момент воткнуть кинжал в спину друг друга. В общем, все воевали против всех. На этом фоне земли восточных славян смотрелись оплотом мира и стабильности, поэтому поток остатков семей, родов, а иногда и истребляемых под корень племен во все три княжества не прекращался. Мужчины, сумевшие спасти своих родовичей и добраться до земель Вяземского, Киевского и Галядского княжеств, пополняли дружины городов.